Глава 3. В принципе, вопросы были несложными. Многие из них мы выучили наизусть еще раньше, на предыдущем курсе. И сейчас преподаватель проверял не столько наши знания, сколько нашу память. Первым пунктом стояло. Чем питаются фениксы? Я вспомнила, что рассказывала мне Лиара об этих мифических птицах и уверенно вывела ответ. Овощами, фруктами, семенами и орехами. Дальше следовал вопрос, какие основные теории разведения магических животных существуют? Тут я хмыкнула, на самом деле основных теорий было всего четыре. Ну и плюс имелась куча мелких, никем не подтвержденных. Я записала на листке. Генетическая теория. Эта теория основана на предположении, что магические свойства животных обусловлены их генами. Разведение магических животных может быть направлено на сохранение и усиление этих свойств. Энергетическая теория. Согласно этой теории, магические животные обладают особой энергией, которая может быть использована для лечения, защиты или других целей. При разведении магических животных можно стремиться к увеличению этой энергии. Духовная теория. Некоторые культуры считают, что магические животные являются проводниками между миром людей и духов. В этом случае разведение магических животных может служить для поддержания связи с духами и получения их помощи. Теория баланса. Некоторые маги считают, что разведение магических животных помогает поддерживать баланс между различными силами в природе. Следом шло. Как определить оптимальные условия для разведения магических животных? Я быстро перечислила. Наличие подходящего места для обитания Магические животные требуют специфических условий обитания, которые могут включать наличие магической энергии, определенных видов растений или животных для пищи и так далее. Обеспечение безопасности Разведение магических животных требует обеспечения их безопасности от хищников, охотников и других угроз. Создание подходящей среды. Разведение магических животных также требует создания подходящей среды для их обитания, которая может включать создание специальных заповедников, парков или других охраняемых территорий. Учет потребностей животных. Разведение магических животных должно учитывать их специфические потребности, такие как питание, размножение и так далее. Сотрудничество с другими магами разведение магических животных может потребовать сотрудничество с другими магами, обладающими знаниями и опытом в этой области. Соблюдение законов и правил разведение магических животных может регулироваться законодательством и правилами, которые необходимо соблюдать. Следующий вопрос меня порадовал. Уж на него я точно знала ответ. Какие методы и техники используются при разведении магических животных? Карандаш быстро заскользил по листу. При разведении магических животных применяются разнообразные методы и техники, которые способствуют успешному развитию и процветанию этого особого вида животных. Разведение магических существ требует особого внимания к деталям и специфическим потребностям каждого вида. Одним из ключевых методов разведения магических животных является отбор особей с желаемыми генетическими характеристиками. Путем грамотного подбора особей, которые обладают определенными магическими способностями или внешним видом, можно создать новые гибриды. Однако разведение магических животных не ограничивается только генетическим аспектом. Важную роль играет создание специальных условий для их размножения и развития. Магические создания часто требуют определенных условий окружающей среды, таких как определенные погодные условия, особые типы питания или атмосферные факторы. Техники создания и поддержания таких условий включают в себя контролируемое освещение, регуляцию температуры и влажности, а также специальные системы очистки воздуха и воды. Я довольно быстро справилась со всем списком, удостоверилась, что все написано правильно, удовлетворенно улыбнулась и с усталым видом откинулась на спинку стула. Теперь 15 минут до конца пары можно отдыхать. Мой листок с ответами уже перенесен был магией на стол Раорину, так что я расслабилась и прикрыла глаза. А вот это было моей большой ошибкой. Мои видения обычно приходили спонтанно, четкие, неразмытые, с ярко вычерченными фигурами и легко узнаваемыми лицами. Увидев раз, существ из видений, я всегда могла опознать их в реальности. Я никогда не знала, когда я о ком будет очередное видение. Оно могло прийти вместо обычного сна, а могло появиться в реальности. Сейчас был последний случай. «Не успела я прикрыть глаза, как увидела себя в том же возрасте, в котором находилась сейчас, стоявший на берегу моря с высоким статным красавцем, синеглазым шатеном примерно моего возраста. Он улыбался мне, нежно и как-то трепетно, словно боялся потерять. И, виданное ли дело, я точно так же улыбалась в ответ». Не сказать, что я избегала мужчин или не любила их. Скорее считала, что всему свое время, и сначала в этом мире надо получить специальности встать на ноги, а уж потом думать о любовных делах. В этом мире жили долго, независимо от расы. Сейчас мне было 29. Обеспеченные женщины замуж тут обычно выходили в 30-33, рожали до 40, умирали в 150-200 лет. И для себя пожить успевали, и внуков-правнуков увидеть. Да, бедные слои населения жили иначе. Женщины там могли и в 18 выйти замуж, а в 70 уже уйти на тот свет. Но то беднота. К ней отношение не то, и спрос с нее другой. У нее не имелось средств ни на качественную медицину, ни на нормальное питание, ни на уход и заботу со стороны профессионалов. Но маги в основном были существами зажиточными, могли себе позволить и амулеты долголетия, и хороших лекарей. А я собиралась становиться магом. И потому не видела смысла прямо сейчас заводить романы. Однако же мироздание считало иначе. Мне ясно давали понять, что сужный для меня уже нашелся». Причем, что странно, судя по тонким чертам лица и дорогой качественной одежде, красавец был из аристократов, а в местном кастовом обществе подобные браки между знатью и теми, кто не был именит, не поощрялись. А потому я глубоко сомневалась, что мы с красавцем сможем быть вместе. Не в этом мире, не в этом веке. Меня вывел из бытия резкий крик сирены, сообщавший об окончании пары. «Вик!» – повернулась ко мне встревоженная Лиара. «Что, снова видение?» Я задумчиво кивнула. «Видение, да. Понять бы, к добру оно или к худу. Следующей парой у нас было зелье варенье. Я терпеть не могла в школе на земле химию. И эту нелюбовь перенесла на приготовление зелий уже в академии. В самом деле, ну вот откуда мне знать, что пять капель раствора ларки семицветной не только добавит зелью правды горечи, но и заставит объекта болтать без умолку на любую тему в течение сколь угодно долго. «Да я только здесь, в Академии, и узнала о существовании такого растения, как ларка. И именно препод по зелье варенью рассказала о том, что ларка вызывает удушение у гоблинов и орков, а потому пытаться напоить их зельем правды может быть чревато. Мы себе в тетради записали и благополучно забыли об этом. Все, включая тех самых гоблинов и орков». «В общем, варить зелье я не любила, в отличие от Лиары. Вот кто мог с полным правом называться прирожденным зельеваром. Я как-то пошутила. Тебе даже у котла стоять не нужно. Достаточно глянуть на травы. Они сами соберутся в нужную комплектацию, нырнут в котел и сварятся. А ты потом проверишь и оценишь результат». Лиара была опольщена. Она вообще любила похвалу. Зелье варенье вела дриада, растенала шарнайская. Высокая, худощавая красавица, ходячие пособия по анатомии. Она знала о растениях и зельях все, если не больше. Она самозабвенно любила свой предмет и не понимала, как можно не сварить хотя бы простенькое зелье взаимной симпатии. Я же не понимала, как эти травы взаимодействуют друг с другом исключительно с помощью магии. И потому мы с растеналой никак не могли найти общий язык. Впрочем, лично мне этот факт никак не мешал жить и учиться. Аудитории Зельеваров находились в подвальных помещениях, снабженных сильными вытяжками и многочисленными амулетами от смерти, удушения и увечий. А потому сразу после коллоквия у мамы всей группы помчались по коридорам и лестницам вниз, в подвал. Ректор Академии вампир Нортар Ларивский считал, что адептам следует поддерживать хорошую физическую форму, впрочем, как и преподавателям, а потому никаких поблажек в учебных корпусах никому не делалось. Лестницы самоходки, какая была в общаге, здесь не имелось, ножками адепты – ножками. Только ректор и его два заместителя имели право на территории Академии передвигаться порталами. Все остальные занимались ходьбой и бегом, помимо отдельных занятий по физкультуре, стоявших в расписании у каждого курса как минимум два раза в неделю.